Глава 30 Мурат Азатович В груди так и щемит. Стоило увидеть дочь живой и здоровой, боль притупилась, Растираю ее пятерней. Яры именно тут, несомненно. Чем бы ни был занят мой мозг, огонек моей звездочки всегда горит во мне. В самом сердце. Сегодня стоило только услышать от Димы, что с ними стряслось, а уж когда его друг видео с регистратора скинул, оставаться в Москве возможности не было. Дочка — самый дорогой и родной человек, единственный. Кто бы мог подумать, что Яра может быть такой, суетиться? Дима вырывает меня из мыслей, когда кивает на Яру, идущую к нам с подносом. Только для меня лично. Я сама заварила. Сначала не хотели на кухню пускать. О чем я и говорил? Стандартное выражение лица дочки ох уж эти люди! Близкий круг знает, что это ее защитная реакция от нежелательных контактов. Много лет назад ее педагоги мне пытались втолковать, что у нее большие проблемы с социальной адаптацией. И печенье безглютеновое. «Если понравится, еще принесу». Малышка садится рядом. Моя неземная. С того момента, как узнал о беременности жены, мечтал о том, чтобы дочка родилась. Мне повезло. Чудо моё со мной. Чем становлюсь старше, тем сильнее возрастает потребность в ней, в моей девочке. Сильнее любить невозможно. Сильно устал. Саяра открыто смотрит на меня. «У них больше нет люксов?» «Уже все узнала». «Но у меня три спальни. Подготовят вторую. Через двадцать минут сможем идти отдыхать». Напрягла персонал сменить постельное белье повторно и пол протереть чистой водой, даже не сомневаюсь. Смотрит на меня глазами своими необыкновенными. С возрастом стал сентиментальнее. Мысли о том, что ей может кто-либо навредить, сводят с ума. В эту поездку и вовсе сам ее уговорил поехать, развеяться, от работы отвлечься. Не простил бы себя никогда, случись с ней что-то, как собственно и тогда. Не стоило ее мать отпускать. Марьяна обиделась бы и дескать против карьеры ее, но в итоге простила. Живая и осталась. В итоге вышла, как вышло. Дочь росла без матери, неприкаянная. У меня первое время не было сил ей помочь. Себя собрать не находил ресурса. Перед глазами картинка. Яр держит маму за руку. Часами. Просил ее тогда отпустить, чтобы не перегревать тело, хотя руки у малышки были ледяные. На деле же сердце, да и все внутренности, На ошмётке рвались от увиденного. Я рад гроба не отходила. Не помню, чтоб до того дня дочка столько плакала. После тоже не помню. Только единожды, когда ублюдки ее до смерти напугали. Слава небесам, что лишь испугали, не пережил бы. За несколько месяцев, пока их не поймали, Посидел, спать не мог, есть не мог. Закопать ублюдков хотелось лично. Останавливал только страх ее одну оставить. Когда ты единственный родитель, риск не оправдан. Эффект отмщения не таков, но результат идентичен. Наблюдаю за тем, как сын товарища смотрит на Яру. Взглядом ее изводит. Не припомню, чтобы она на кого-то так реагировала. Держит себя в руках только из-за моего присутствия рядом. Всё непросто, но этому парню почему-то я верю. Не сказать, что меня Данияр не устраивает. Любое ее решение приму. Но особого счастья в ее глазах, когда сообщала о том, что замуж выходит, я не видел. Для кого-то важен статус предполагаемой родни. У Булаховых с этим порядок, только мне до этого дела нет. Денег, влияния у меня не меньше. Только любимая дочка — одна. С большим удовольствием я бы обзавелся внуками, чем поддержкой в Совете Федерации. С раннего детства она была моей гордостью. Смышленная, собранная при этом внимательная ко всему, что вокруг происходит. Сдержанная, этим в меня, любую бурю в себе подавляет. Это пришло с возрастом. Вернее, в тот момент, когда ответственность легла на ее плечи в виде ребенка. Сергей. Никто не заставлял, сама захотела. Запретить не решился. По Яре было видно, как ей этого не хватало. Семьи не хватало. Ей хотелось о ком-то заботиться, выплескивать накопившееся тепло. Тяжелее всего было принять ее симпатию к Диме. Сказать, что я не видел их вместе, ничего не сказать. Спустя несколько лет удалось наступить на горло отцовской ревности. Сейчас понимаю, что не зря. На редкость парень способный во всех отношениях. Только яры перегорела. В муках горела, но никогда не призналась мне в этом. Она на себя обращает внимание, всегда обращала. Энергетика сильная, при этом замкнутый человек. Всем интересно, что внутри. Внешность в расчет не беру. Я отец, естественно, что для меня она самая красивая. Никогда она на внимание так остро не реагировала. На Руслана же постоянно бросает свой недовольный взгляд. Даже сейчас обсуждает со мной вопросы рабочие, то и дело смотрит хмуро на Руслана, губки свои поджимает. Делюсь тем, что о ней в суде говорят. От гордости меня распирает, как пацана. Яро тактично ссылается на хорошо подобранный коллектив. Но я-то знаю, как усердно мой ребенок готовится к каждому заседанию. Первое время ей было сложно. Повышенный интерес к себе ей не нравится. Сейчас же она производит положительное впечатление даже на самых придирчивых судей. Любому родителю приятно знать такое. Отдыхать с ней ложимся за полночь, успев обсудить все на свете. Земельные тяжбы, махинации транспортников. Нехотя она даже сомнениями насчет свадьбы своей предстоящей со мной поделилась саяре тяжело признавать, что она в чем-то ошиблась, мы на то и родители, чтобы поддерживать в любой ситуации.